Глава девятнадцатая У города между мостами много голосов. За проведенные здесь месяцы Эмиль Винги постепенно научился их понимать. Звон весенней капели, как обещание тепла, неразличимое и успокаивающее журчание воскресных служб, возбужденные и полные радостного ожидания выкрики, спешащие на очередную казнь толпы, «Нынешнее утро другое. Ссоры, ругань, возгласы возмущения и удивления, топот быстрых мальчишеских ног, торопящихся донести новость до тех, кто еще не знает, кто проспал или по каким-то причинам не выходил из дома. Винге выглянул в окно. Похоже на муравейник, разворошенный прутиком любознательного мальчишки. Совершенно очевидно произошло что-то необычное». После бессонной ночи выходить не хочется, но все же натянул панталоны, заправил рубаху и поспешил на улицу. Поежился от холода. Надо было надеть, по крайней мере, куртку. У первого же стенда понял, что бессонную ночь провел не он один. Печатные станки работали всю ночь. Он купил у крошечного лет семи не больше разносчика, перепачканный типографской краской с грубыми ошибками листок. Купил еще один. Третий прочитал через плечо недовольно оглядывающегося господина с такой свекольной физиономией, что Винги испугался, не хватит ли беднягу удар. Огляделся и похолодел. В толпе суетящихся горожан разглядел знакомую фигуру. Того, кто, обдавая его могильным холодом, постоянно нашептывал ему подсказки. «Это твой шанс». сказал Сесил. «Это меняет дело».